Сорок первое. «Варенье положить тебе в чай, дочь?» Мама старательно вглядывается мне в глаза, словно ей действительно важно получить ответ на этот вопрос. «Свежее совсем. Недавно с папой крутили». «Положи», — согласно киваю я, пододвигая к ней чашку. «Я не очень люблю сладкое и совсем равнодушно к джемам, но мне хочется сделать маме приятное». Сейчас, глядя на то, как она суетится, заставляя стол всем, что есть в холодильнике, я отчетливо чувствую вину, потому что редко звоню, редко приезжаю домой. Я очень люблю своих родителей, у нас прекрасные отношения, но вряд ли меня можно назвать благодарной дочерью. «Наша Мира не слишком ласковый ребенок, — как-то сказала покойная бабушка и была права. Мама никогда не сетовала на то, что я решила устраивать свою жизнь вдали от дома и не упрекала, если я забывала ей перезвонить, поэтому сейчас мне стыдно. В оживленных столичных буднях я не всегда находила время пообщаться с собственной матерью, но стоило мне ощутить себя потерянной, я первым же рейсом рванула за утешением именно к ней. Хотя утешение в привычном смысле мне не нужно, Я ни в коем случае не планирую повергать родителей в шок рассказами о безбашенности Саввы. Достаточно просто сидеть в их уютной кухне и греться в тепле маминой заботы. «Очень вкусно». Я делаю глоток чая и намеренно уточняю. «Смятой, да?» «Да, с ней». Мама опускается на стул напротив и подпирает щеку кулаком. давай все всё-таки я блинов пожарю, а, Мирусь? Или ты не ешь мучное совсем?» «Не надо, мам, не суетись. Я ведь не уезжаю еще. Завтра пожаришь». «А на работе тебе отгул дали?» «Дадут. Я завтра позвоню и предупрежу, что не выйду». «А так можно у вас?» — озабоченно уточняет мама. «Можно. Твоя дочь — незаменимый сотрудник, который большую часть времени работает сверхурочно. Должны же быть за это какие-то бонусы». «Очень горжусь тобой». Улыбается мама и придвигает ко мне вазочку с конфетами. «Попробуй, нам с папой они очень понравились». «Конфету я беру из вежливости и кладу рядом с чашкой». «Это нормально, что мама так одержима идеей скормить мне все, что есть в доме. Завтра после обеда я вновь илючу в Москву. Ей нужно успеть вместить в эти короткие часы всю свою заботу и любовь». «А он надолго на рыбалку?» Завтра к вечеру обещал вернуться. Расстроился, конечно, что тебя не застанет. Это мне нужно было раньше предупредить о приезде, но я еще приеду к вам в конце месяца. На дачу съездим». «Дочь, у тебя все хорошо?» Вдруг не в попад спрашивает мама. Горло сковывает спазм. В ее глазах я вижу так много невысказанной тревоги, которую мама никогда и не подумает вылить на мою голову. Этот деликатный вопрос... Максимальное вторжение в мою жизнь, какое родители себе позволяют. Господи, как же мне с ними повезло. С людьми, которые любят меня такой, какая я есть, и ничего не требуют взамен. Они просто дают понять, дочь, мы всегда здесь, для тебя. Может быть, поэтому я не бросалась на поиски той самой любви, потому что всю мою жизнь была с лихвой ей одарена. Всё нормально, мам. Я подписала крупные контракт, я тебе говорила, скорее всего, к концу года наконец обзаведусь собственным жильем. «Я никогда в тебе не сомневалась», — произносит мама с нескрываемой гордостью. «Тебя еще в школе учителя выделяли. На личном фронте у тебя все хорошо». «С Никитой мы недавно расстались, ты знаешь», — уклончиво отвечаю я, — «рано пока уходить в новые отношения». «Ты, главное, не закрывайся от любви, мир». «Ты у меня, девочка, сильная, совсем можешь справиться, но даже самой сильной женщине хочется крепкого плеча и поддержки». Я шутливо усмехаюсь. Иногда мне кажется, что мужчины меня боятся. «Значит, это не твои мужчины. Обязательно найдется тот, кто не испугается». «Уже нашелся. Только теперь он пугает меня». Я допиваю чай и поднимаюсь. На часах почти полночь, а завтра я хочу встать пораньше и многое успеть». Мама моментально встает вслед за мной, протирает стол, мою грязную чашку убирает в посудомойку. «Чистые полотенца я положила на полку в ванной. Тебе в твоей комнате постелить? А можно я буду сегодня спать с тобой?» Неловко уточняю я и, проглотив застрявший ком в горле, с улыбкой поясняю «Папы же нет, зачем возиться с постельным бельем? «Конечно, ложись», — торопливо говорит мама, пряча краснеющие глаза — Сейчас пижаму приготовлю. Ты ведь без вещей приехала. Половину следующего дня мы с мамой проводим, гуляя по Покровке, куда я вытащила ее с самого утра. Завтракаем в недавно открывшемся заведении, около часа проводим в ювелирном салоне, где я едва ли не силой заставляю маму выбрать себе в подарок бриллиантовые серьги. Вчера она заботилась обо мне, а сегодня мне хочется отблагодарить ее за это так, как умею. Ты только сразу позвони, как приземлишься. наставляет мама, глядя, как я надеваю туфли в прихожие. «Я, значит, папе говорю, что тебя через две недели ждать в гости». Он обрадуется очень. «Глядишь, поскорее беседку доделает». «Я обязательно приеду, мам». Твердо отвечаю, давая себе слово, что именно так я и поступлю. Перестану быть эгоистичной сволочью, вспоминающей о родителях лишь тогда, когда сильно прижмёт. «Папе большой привет передавай». «Передам». Эхом отзывается в грудной клетке, когда мама меня обнимает. Я вдыхаю ее запах, знакомый мне с детства, гвоздичный парфюм, немного ванили и домашнего уюта. И вспоминаю другой, вызывающий дерзкий, сексуальный. Мои опасения оказались напрасными. Савва не только не поехал за мной, но и ни разу мне не написал. Андреев уже извёлся весь без своей новой правой руки. Насмешливо информирует Ирина, когда следующим днем я вхожу на офисную кухню за кофе. «Олеся сказала, ты домой летала?» «К маме», — подтверждаю я. «Константин Борисович уже у себя, не знаешь?» «Будет после обеда», — в очередной раз удивляет своей осведомлённостью Ирина. «На какую-то встречу уехал. Гордиенко, кстати, из больницы выписали. Теперь в домашнем режиме здоровье себе поправляет». При упоминании имени зама внутри неприятно ёкает, а перед глазами вновь встаёт его разъярённое лицо. «К чёрту! В том, что с ним случилось, нет моей вины. Я не в ответе за поступки Саввы. К тому же в будущем я наверняка много раз пожалею о проявленном сочувствии, учитывая, что Гордиенко приложит максимум усилий, чтобы превратить мою дальнейшую жизнь в ад. После визита к маме чувствую себя немного лучше. Ноющая тяжесть в груди отпустила, и ко мне вернулась возможность строить планы. Записаться на фитнес, позвонить Диане, с которой мы стали редко видеться после того, как она родила. Сходить в кино, навестить спа-центр, сделать все, чтобы оставалось меньше времени о нем думать. «Мира», — требовательно, но вполне дружелюбно говорит динамик. «Зайди ко мне». Незапланированный выходной имеет свой эффект. Я не чувствую былого раздражения от звонка Андреева. Скорее всего, за день моего отсутствия у него действительно нашлось, что обсудить. Отдохнула? Нормально? Андреев внимательно обшаривает взглядом мое лицо и резюмирует «Выглядишь лучше». Я вежливо его благодарю, хотя комплиментом это замечание сложно назвать. Я допускаю, что после расставания с Саввей я выглядела не лучшим образом, но вряд ли настолько ужасно. Вчера доставили подписанный договор о элиты. Поздравляю с крупнейшим контрактом последних лет мира. Тон генерального становится поотечески назидательным. Будущие бонусы трать с умом. Лучше вложи в недвижимость, она всегда в цене. Я свою первую купленную квартиру в Химках, как сейчас, помню. В два раза дороже продал. Дальше следует пространный обзор рынка московской недвижимости с процентными изменениями за последние десятилетия, к концу которого я готова зевать. Господи, да черт с ним, с возвращением Гордиенко, это ничуть не хуже, чем то, через что мне приходится проходить, заменяя его. Ах, вот еще что! Андреев окликает меня уже в дверях: в пятницу ничего не планирую. Мне вручили пригласительные на одно мероприятие, публика соберется интересная. «Авалон, Латют тоже будут». «А я здесь при чем? Уточняю, зная, что на подобного рода сборище генеральный предпочитает ходить со своей женой. «Пригласительные именные. Там указано твое имя». «Кто организатор?» Выдыхаю я, вонзаясь ногтями себе в ладони. «Да кто-то из развлекательной интернет-индустрии. Олеся с их представителем разговаривала. Ей список участников переслали, и я понял, что стоит посетить». Подняв вверх указательный палец с просьбой подождать, Андреев прижимает к уху трубку. «Олеся, мероприятие в Робеспьере. Кто организовывает? Фамилия?» Сердце, едва поймавшее правильный ритм, вновь начинает молотить, как бешеное. «Неужели? Неужели?» «Да, точно, Раевский. Это вроде сын того художника, который в своей студии со всеми картинами сгорел».